Глава 17 Горы рождают спокойствие. Рядом с такими громадинами переживания уменьшаются до своих истинных размеров недоразумений и пустяков. Горы дают силу, хотя никакой силы у них быть не должно, Они же просто минералы, искорёженная земная кора. Но сила была. Егорка чувствовал, как она перетекает в тех, кто оказался в горах. Егорка много раз читал о движении тектонических плит и, рассматривая картинки, ясно понимал, как появились горы. А теперь, впервые увидев своими глазами, не мог поверить, что такое величие появилось случайно. Горы выглядели так, будто их кто-то сделал, будто огромные великаны притащили и поставили эти глыбы. Миш, а все горы такие большие! Что ты? Это маленькие горки. Невысокие. Эй, Добрыныч, пока едем, рассказывай, где искать твоего горного дядьку. Известно где. Ха! На Змеевой горе у реки Змеевки. Бывал я там триста... двести семьдесят пять годочков назад. Гора невысокая, разноцветная. Как это? В ней камни... Переплетены узорами, синие, желтые с черными загогулинами, дымчатые, бурые, погровые, и прожилки проступают медные, лазурные, желтые, искрящиеся. Самородки золота в горе спрятаны, ниточками серебра заплетены. А в середке горы сидит дядька горный змей. Все видит и слышит. А свистит дядька всем глоток так, что камни с гор скатываются. О, в горах и я свистну. Обвал будет. Дядька зазря шум не поднимает, Это он пужает тех, кто в его логово без спросу заглядывает. Да, не терпит непочтения. Ежели его от дум отвлекать, Он дюжа сердит становится Что за думы такие важные? Решает он, кому показать богатство, а от кого скрыть Кого наградить находкой, кого наказать пустоткой А и поважнее того, где какие слитки копить, а где расходовать Дядька о семи головах, и каждая болит о богатствах подземных По всей руси затаенных корны змей один им полновластный хозяин и всему учет ведет строгой иной раз выйдет из горы солнышко попроведает водички речной попьет и значит обратно в логово свое воротится а я когда у него гостил ах купаться любил И тебя никто не заметил? Речка петляет, Змееву гору огибает, Берега камышом поросли, А сокой, а где и густым кустарником. Ха, я и нонче там схоронюсь, не сыщешь, А в ту пору и подавно. А соглядатаев много было, Народа разного, Из российских земель пригнанного, Да и джунгары хаживали. Как это, пригнанного? А как стадо коров. На ту пору царский указ вышел. Так, мол, и так повелеваю моих подданных переселить в земли безлюдные, в степи ковыльные, в леса нехоженые, дремучие. Зачем? Ха! Егорий, к богатство тут! Края привальные, обильные, а земли пустуют. Приказал царь-государь приискивать руды в необжитых местах. И потянулись пешие и конные Кто по своей воле, кто по чужой И все к дядьке горному змею А ты же говорил, он не любит, когда его отвлекают Никто не любит, чтоб ему помехами докучали А какой народец недерзкий Без зова не вторгается с теми дядька ласков Да, придут на Змееву гору Он им пожалует самородочек Змеева гора вся сплошь Из слитков золотых до да серебряных. А поверху медью покрыто, да каменьями замуровано. Руды ее столь крепки, что их добыть-то трудно. А Токман нужны они были казне. Медяки печатали. И медяки тоже. А первую-то золотую деньгу российскую из Змеиногорского золота вылили. да И серебряную деньгу тут чеканили И войскам руды добывали Ой, воин, ох, как много было И на каждую оружие надобно Интересная работа у твоего горного дядьки А только что же он от своего дома-то куски отламывал и раздавал? Сам говоришь, ему все залежи принадлежат Отдавал бы их из другой горы Так он и другие раздавал, многие Токма, змеевские руды самые лучшие Им по крепости равных не было По крепости? С башнями? Воображение Егорки нарисовала крепость среди лесов и гор А на высокой зубчатой стене дозорный вдаль смотрит Классно! Были в этих местах крепости с башнями и с пушками. Богатству охрана нужна. Вот и строились здесь оборонные укрепления. Но Добрыныч говорит не об этом, а о твердости металлов. Дядькины богатства многих с ума сводили. Покою не давали. Да никому их не заполучить. Потому как... Но почему их не заполучить... Дракончик договорить не успел. Пройдоха въехал в Змеиногорск. Михаил притормозил возле тротуара и обратился к проходившему мимо человеку. «Скажите, пожалуйста, а как проехать к Змеевой горе?» Прохожий покрутил пальцем у виска и ускорил шаги. «Начало многообещающее». Они проехали еще немного и задали этот вопрос пожилой даме с кошкой на поводке. Объясняя, дама жестикулировала, и Михаил повторял движение ее рук, чтобы лучше запомнить. Они поблагодарили даму и продолжили путь, безуспешно высматривая гору. Что-то я никакой горы не вижу. Может, она невысокая? Да она выше неба! Знаешь, когда я был маленьким, мне казалось, что комната высоченная. А теперь достаю рукой потолок. Ты тоже подрос немного. Но не настолько. Дедушка же сказал, что от горы мало что осталось. Они кружили мимо старинных домов. По описанию дамы, где-то здесь должна быть Змеева гора. Но горы не было. Эх! Сквозь землю провалилась Выглядывая из окошка Егорка спросил у женщины С детской коляской Извините А где здесь Змеева гора? Змеева гора? Да вот же она Егорка поблагодарил И растерянно поглядел В указанную сторону Горы не было На ее месте зиял провал. Котлован. Карьер. Вот тебе и берег, камыша. Сзади раздалось всхлипывание. Змей Добрыныч плакал, обхватив левую голову лапами, а правую крыльями. Из его глаз текли крупные прозрачные слезы. Скатываясь по мордочкам, Капли твердели и падали на лежанку маленькими, яркими камешками. Из карих глаз левой головы катились золотисто-черные алмазы. Из синих глаз средней — сапфиры, а из зеленых правой — изумруды. Камешки отлетали в сторону, со стуком ударялись о борт автомобиля. Егорка обнял дракончика. Ну, что ты? <смех> да. горы нет, реки нет, дядю горного змея давно никто не видал и не слыхал. А ежели он помер, <смех> что со мною станется? Ты о ком плачешь? Тебе горного дядьку жалко или себя, любимого? А разве не ты хотел его наследником стать? Дракончик схлипнул и замолчал. Правая голова стала упрекать левую. Это ты говорил? Ну, чего не скажешь, не подумавши. <звы> Топереча, когда дядьки не стало, я хочу, чтобы он всегда был. В общем, не надо бы мне никакого наследства, лишь бы дядька был живой. Ага, сразу и никакого. Змей Добрыныч привычно припирался сам с собой. Его мордочки высохли, и только усыпанная камушками лежанка подтверждала, что и у драконов есть сердце. Егорка поднял несколько камушков и посмотрел на свет. Какие прозрачные! Это драконьи слезы! Самые драгоценные из всех драгоценных камней! Ты там э, убери этот э, гравий! Намусорил в машине! Если змей Добрыныч и обиделся, то виду не подал. А вместе с Егоркой собрал камни и сложил их в сумку. «Не переживай, мы обязательно узнаем, что случилось с твоим дядькой».